Глава 16. К часу дня я, просидев в полутра у парикмахера, вновь превратилась в лампу и, постоянно почесывая голову, поехала в офис на своей букашке. Слава богу, нарисованная родинка легко смывалась, а брови и ресницы опять стали светлыми. Макс встретил меня с самым мрачным видом. «Обнаружен труп женщины», — сказал он. «Голова и кисти рук отсутствуют, но ее опознали». Я содрогнулась. «По платью и документам в сумочке?» «Верно», — согласился муж. «Это Лариса Ерофеева. Исчезла 11 июля». «У нее нет ближайших родственников, она одинокая, как Лора Фейн?» — предположила я. «Мимо кассы», — вздохнул Макс. «Счастливая жена, мать двоих детей и подростков. Сегодня приедет ее супруг, и мы побеседуем. Но для начала посмотри на фото. Вот оно». «Я уже видела снимок Лоры Фейн», — удивилась я. «Перед тобой Лариса Ерофеева», — не согласился Макс. «Они сестры, поразилась я. Муж положил на стол еще одно фото. «Это Лора». «На первый взгляд они словно яйца», — протянула я. «Только когда присмотришься, видны различия. У Ларисы чуть более круглое лицо, у Лоры острый подбородок. У Ерофеевой широкие брови». А Фейн своей выщипала в нитку. Форма рта не совпадает. Но все равно поразительно. Не предполагала, что посторонние люди могут быть такими похожими. Они случайно не родня? Не какие-нибудь там троюродные сестры? Эй, погоди. На теле платье Ларисы? Оно точно принадлежит Ерофеевой? В моем кармане затрясся мобильный, я вытащила трубку. «Лампуша?» – застрекотала Рита Маврикова. «Слушай меня внимательно». В ней педиатрии в конце 70-х лечилась от болезни Гаше Анна Волынкина. Девочку выписали в удовлетворительном состоянии, но учитывая редчайший случай избавления от напасти, за ребенком постоянно наблюдали специалисты. Раз в три месяца Аня появлялась в институте, сдавала анализы и так далее. Она единственная девочка, которой удалось выжить, остальные скончались». Сейчас с болезнью Гаше довольно успешно справляются. Но много лет назад у бедных малышей практически не было шансов выжить. Волынкиной невероятно повезло. Когда Ане исполнилось 18, она перестала быть пациенткой неи педиатрии Далее ее следы теряются. Но я взяла из карточки адрес и телефон, позвонила по номеру, и представляешь, там живет муж Анны. Его зовут Лев. Он сказал, что с Волынкиной стряслось несчастье, шесть лет назад она пропала. Я не стала выяснять подробности. Сейчас пришлю тебе координаты вдовца, сама с ним поговоришь. Про студентов-скрипачей я помню, но пока времени на их поиск не нашлось. Сейчас примусь за них. Я посмотрела на Макса. Найдено сведения об Анне Волынкиной, которая справилась с болезнью Гаше. Шесть лет назад она исчезла. Сотовый опять запищал, прилетело сообщение от Риты. «У Волынкиной есть муж» продолжила я. «Хочу с ним поговорить». Макс посмотрел на часы. «Хорошо, созвони с ним и поезжай. Супруг Ерофеева явится к шести вечера. Успеешь туда-сюда обернуться. И не забывай про дело Вайнштейна». Вдовец работал в банке, занимал высокий пост, заведовал отделом кредитов и отнюдь не обрадовался возможности поговорить об Анне. Шесть лет прошло, но мне до сих пор тяжело вспоминать первую супругу признался он. «Когда Аня пропала, я подумал про измену. Решил, что она попросту сбежала. Были основания?» – спросила я бесцеремонно. Лев стал вертеть в руках скрепку. Аня все детство тяжело болела. С шести лет находилась под наблюдением врача. больницы, уколы, таблетки, разные манипуляции, плохое самочувствие. Это и взрослого человека в депрессию вгонит. Чего уж говорить о малышке?» Надо отдать должное родителям Ани, Они бросились спасать ребенка и вытянули его. Но у моей жены не было нормального детства. Школу она не посещала. Учителя приходили сначала в больницу, потом на дом. Отец с матерью боялись, что девочка подцепит свинку, ветрянку, гриб и прежняя напасть вернется. По той же причине у Ани не было подруг. Она не выезжала к морю. Врачи не советовали менять климатическую зону. Ни разу не ездила в пионерлагерь никогда не играла во дворе в классики или веревочку. Отец А не военный. Он понял, если дочь изнежить, она станет инвалидом. Поэтому Иван Сергеевич придумал особую систему воспитания. В шесть утра подъем, часовая гимнастика, обливание ледяной водой, необходимые медицинские процедуры, обед, сон, учеба, вечером чтение вслух выбранной родителями литературы, холодный душ и отбой. Любые капризы девочки пресекались на корню. Если Аня плакала и жаловалась на боль, отец говорил, «Хочешь умереть? Тогда хныч». В первую очередь смерть побеждает слабых. Сильные одолевают старуху с косой. Жестко. покачала я головой. «Ну, результативно», — возразил Лев. Аня выздоровела. «Знаете, она была в некотором роде маугли. Мы познакомились, когда ей исполнилось тридцать». Сразу после смерти старших Волынкиных. Иван Сергеевич держал дочь на коротком поводке. Устроил ее работать в библиотеку, неподалеку от дома. Сам ее на службу привозил, сам забирал. Ни о каких романах с мужиками речи быть не могло. Волынкин боялся, что она опять заболеет. «Знаете, когда я ее пригласил в кино, она так бурно обрадовалась, воскликнула, всю жизнь об этом мечтала. Я едва не убежал, услышав такое заявление» но подумал, это кокетство. Ну а когда Аня про свои детство и юность рассказала, пожалел ее, почувствовал себя Дедом Морозом. Купила они мороженое, она в восторге. Никогда не ела эскимо. Пошел с ней в магазин за шмотками, шквал эмоций. Неужели сама выберу себе платье? Папа не разрешал мне заходить в торговый центр. Поехали на море, жена разрыдалась от счастья. Подарил ей котенка, кинулась мне руки целовать. Лев замолчал. «Я читала о таких людях в специальной литературе», — подхватила я. «Там говорилось, что большинство из них, попав в обычные обстоятельства, осваиваются. А затем маятник идет в обратную сторону, и они начинают прожигать жизнь, образно говоря, секс, наркотики, рок-н-ролл». «До стимуляторов дело не дошло», — вздохнул Лев. «Хотя она пропала, не зная, что с ней случилось потом. Но вы правы» через три года счастливой семейной жизни она словно с цепи сорвалась. Сначала сменила работу, устроилась костюмершей к одному эстрадному певцу. Я было начал сердиться, но Анна оказала сопротивление. «Хватит! Я устала от чужого руководства. Хочу жить на полную катушку, поездить по городам, пожить в празднике, в музыке, к черту библиотеку. Я сама хозяйка своей судьбы». Я с жалостью посмотрела на льва. Могу себе представить, Как развивались события дальше? Аня с головой нырнула за кулисы шоу-бизнеса. У нее появились приятельницы. Волынкина начала курить. Частые поездки на гастроли тоже не способствовали укреплению семьи. Лев понимал, что происходит с супругой. Он любил Анну, поэтому решил дать жене перебеситься. Его терпения хватило на год. Затем он сказал, «Аня, тебе 34 стукнуло. Пора нам подумать о ребенке». «Не хочу», — отрезала супруга. «Времени в запасе не осталось», — миролюбиво сказал Лев. «У меня его полно», — с детской наивностью заявила Аня. «В сорок рожать опасно», — предостерег муж. «Возрастает опасность появления на свет ребенка с болезнью Дауна». «Не собираюсь приковывать себя к пеленкам», — огрызнулась Аня. «Но я хочу ребенка», — помрачнел Лев. «На здоровье», — бросила жена, собираясь на работу. «Это дело не хитрое. Пусть тебе кто-нибудь родит». Вот тут лев разозлился по-настоящему и закатил скандал. В пылу гнева он обозвал супругу шлюхой, добавил еще парочку подобных комплиментов и сурово распорядился. «Хватит хвостом в кулисах трясти. Немедленно бросай работу». Анна сложила конструкцию из трех пальцев и повертела ею перед его лицом. «Ты не имеешь права мною командовать. Ты мне не отец». «Размножаться я не собираюсь. Хочу жить свободно. Выбирай. Или будет по-моему, или развод». Лев опешил. Отробкой, даже забитой, плачущей от благодарности при виде эскимо Анечки не осталось и следа. Сейчас перед ним стояла абсолютно уверенная в себе женщина, решившая отыграться за проведенные под прессом родительской заботы детство и юность. Аня, похоже, поняла, что слегка перегнула палку. Обняла мужа и начала ластиться, Словно нашкодившая кошка: Левушка, дай мне еще чуть-чуть погулять. Крохотулечку, капелюшечку, годик. В 35 я непременно стану домоседкой, рожу мальчика. Ладно, согласился Лев. Ему в очередной раз стало жаль, Анечку. В начале июня Волынкина с шиком справило 35-летие. Лева снял ресторан, оплатил и еду, и развлечения. Но чем дольше длилась гульба, тем больше муж ощущал себя чужим на празднике жены. Такой, как в тот вечер, Аню он никогда не видел. Она нарядилась в обтягивающее платье, которое наперекор хорошему вкусу было не только экстремально коротким, но и слишком декольтированным. Анна громко хохотала, целовалась со все пребывающими гостями, фотографировалась с ними, а потом совала мужу букеты, пакеты с подарками и приказывала «Убери это». Лева послушно относил презенты в специальную комнату и возвращался назад. Анечка в тот момент уже была с другим тусовщиком. На Леву она не обращала внимания, забыла представить его в опьящей орде, и он понял, теперь муж для Ани значит меньше, чем пустая пудреница. Волынкина улетела в другую галактику, они с мужем стали полярно разными людьми. 15 июня Лев напомнил Ане об обещании стать домохозяйкой и матерью. «Дорогой», — быстро ответила она, — «скоро заканчивается концертный сезон. Месяц роли не играет. Мне неудобно подвести коллектив. На такой срок хорошую костюмершу не найти. 8 июля у нас будет последний концерт. Идет?» «Я работала с ребятами долго. Не хочется, чтобы они меня поминали злым словом». «В середине июля ты поставишь точку на работе» потребовал Лев. «Спорить не стану», — пообещала Аня и не обманула. Девятого вечером она принесла трудовую книжку, в которой была запись, уволена по собственному желанию. «Видишь, милый», — сказала жена, протягивая документ Льву, — «теперь я исключительно твоя. Запишусь на кулинарные курсы и перестану пить противозачаточные таблетки. Ты рад?» «Очень», — совершенно искренне ответил Лев. И супруги отправились в постель. 10 июля лев проснулся около полудня. Ани дома не оказалось. На столе лежала записка. Ушла на рынок за творогом, целую Нюся. Следующий час Лева провел в ванной, затем пил кофе, читал журнал и не беспокоился. Тревога охватила его около трех. Что можно так долго делать на рынке? Даже при условии, что Аня перепробовала все молочные продукты, а потом изучила ассортимент всех палаток и мелких магазинчиков с хозяйственной ерундой, ей давно следовало прийти домой. Аня не любила, когда ей звонили на мобильный. Она часто повторяла «Я чувствую себя собакой на привязи, дергают, когда захотят». Но Лев решил забыть о непростом характере жены и стал набирать номер. Абонент находится вне действия зоны сети. Раз за разом повторял механически равнодушный голос. Лева оделся и поспешил на базар. Он обошел весь рынок, но Ани не обнаружил. Около пяти он вернулся домой в надежде, что жена уже там. Но квартира встретила хозяина тишиной, лишь сквозняк колыхал занавески. Следующие несколько дней были кошмарными. Леву вымотали долгие препирательства в милиции, где никто не хотел начинать розыски пропавшей. Вернется! увещевали Леву менты. «К подруге поехала или, уж извини, мужик, к любовнику подалась?» Но в конце концов через три дня в отделении лениво зашевелились. Лева мотался по больницам и моргам. Сколько он пересмотрел изуродованных страшных тел. Какое количество трупов прошло перед глазами банковского клерка. Не сосчитать. Очень скоро испуганный муж понял, что у милиции есть более важные задачи, чем поиск Ани и сам проявил активность. Лева обошел многих людей, узнал о жене ворах новых сведений. Выяснил, что та зарабатывала намного больше, чем говорила. Жаловалась на супруга, что он не хочет жить весело, вечно планирует доходы-расходы и сидит на службе положенное время. «Он как дед», — сообщала Аня приятельницам, — «а я ему внучка. Возраст у нас примерно одинаков, зато менталитет разный». Лев хороший человек, положительный, но мне от его правильности тошно. Лева убедился, что жена его разлюбила, тяготелась семейными отношениями и выяснил, что штамп в трудовой книжке был подделан. Валенкина не увольнялась, она заверила главного администратора. 8 сентября я выхожу на работу. Аня лишь хотела провести лето без проблем, не желала слышать упреки от Льва. Анютка искала квартиру признался один из бэк-вокалистов. «Я ей свою посоветовал. Съезжаю в конце сентября». Она попросила подождать, никому ее не сдавать. Сказала «Отселю туда мужа. Готова платить ему за жилье, лишь бы он ушел из моего дома. Собираюсь осенью развестись». «Анька мечтала из костюмерши на сцену выбиться», сообщил гитарист. «Брала уроки балета, вместе с подтанцовкой у станка ломалась. Упертая баба». «У нее могло получиться», – подхватила девочка-балерина. «Возраст не юный, но задора у Ани было на десятерых. Она все твердила. Мне на самом деле пятнадцать. Я пробьюсь. Хочу славы и денег. Если придется дома у телика сидеть, с ума съеду». Леве пришлось признать, что он плохо знал жену. Но никто из запрошенных не упоминал о любовнике. Секс ей по барабану. Аня даже не смотрела в сторону мужиков». Выпить, потанцевать, покуролесить – это за милую душу. Но в койку она ни с кем не ложилась. Вот что говорили коллеги. На гастролях разное случается, но Анька не ни». Лёва окончательно потерял надежду найти супругу, но продолжал регулярно наведываться в отделение милиции и требовать. «Почему сидите, сложа руки? Ищите!» В конце концов Леву зазвали в один кабинет, И грузный майор, достав из ящика стола бутылку коньяка, сказал. «Лев Сергеевич, я вас понимаю, но и вы нас поймите. Скорее всего, Анны Ивановны нет в живых». «Нет», — замотал головой клерк. «Она не погибла». Начальник плеснул в стакан коньяку и предложил. «Глотните, полевчает. «Спасибо, не пью», — отказался Лева. «Давай, дерни рюмашку», — перешел на «ты», майор отпустит душу. По статистике, большая часть пропавших погибает в первые сутки. Прошло почти четыре месяца. Анна не объявилась. Тут два варианта. Либо она от себя спряталась, либо давно покойница. Скорее второе, чем первое. Вещи ее дома? «Да», — кивнул Лева. «Колечки, цепочки». «Тоже?» — подтвердил клерк. «Бабы так не смываются», — вздохнул майор. «От меня две жены удрали. Подчистую шматьё, цацки и прочий лабудень вывезли. И потом вы живете в ее квартире. Разве бы она площадь вот так оставила? Тебя ей следовало выгнать, а не самой смываться». «Где тогда ее тело?» – спросил лев. «В реке, в земле, в лесу, на стройке», – перечислил мент. «Может обнаружиться, а может и нет. Ни ниточек, ни зацепочек у нас нет. Гиблое дело. Живи дальше» она не вернется. Вот, смотри». «Что это?» – удивился Лева, взяв протянутый лист с фамилиями. «Список пропавших», – пояснил майор. «Дети, старики, женщины, мужики». «Так много?» – прошептал Лев. «Это только по Москве», – уточнил милиционер. «А по России еще круче». Лёву охватила безнадежность. Он прекратил поиски Ани, повторял слова майора. Если б хотела, давно бы вернулась. Значит, она либо сбежала, либо умерла. Спустя положенный по закону срок Анну Волынкину признали умершей. Лева женился на тихой, абсолютно неамбициозной Ире и теперь готовится стать отцом. Почему вы вдруг заинтересовались о ней? догадался спросить он лишь после того, как рассказал подробности исчезновения супруги. Но у меня на готове имелся свой вопрос. Вы в самом начале беседы воскликнули. Когда Аня пропала, я подумал про измену. У вас были хоть какие-то основания подозревать жену в адюльтере? В процессе поиска Анны вы не узнали случайно имя любовника? Лев снова принялся наводить на столе порядок, переместил коробочку со скрепками влево, затем вернул ее на место, потрогал остро заточенные карандаши в стакане и грустно спросил, «Разве были еще варианты? О ее смерти я тогда не думал. Или не хотел думать. В какой-то момент решил. Пусть уж лучше она живет у любовника, чем окажется в могиле. Нет, она мне не изменяла. Вернее, не так. Она изменяла. Но только влюбилась не в другого мужика, а в свою работу».